«Вот она, твоя прелесть!» — тапок глумливо гнусавил, издалека показывая завадскому маленькую ампулу с золотистой жидкостью. В другой руке он держал старый тронутый ржавчиной пистолет. Увидев ампулу, профессор судорожно сглотнул и молча хлопал глазами, не в силах вымолвить ни слова. Он как будто остолбенел, и с него слетела вся решимость, с которой они пришли к Тапку для серьёзного разговора. Развести рамсы, как выразился башмак, сунув в карман литой свинцовый кастет. Но Тапок сразу стал поясничать, а вот теперь достал из кармана эту ампулку, при виде которой Завадский потерял дар речи. «Чё за хрень-то?» – наконец не выдержал Тапок. «Сыворотка жизни», – сказал профессор. Образец 87-579, если быть точным. Он сгорбился, голова и колени у него тряслись, несмотря на недавно принятое лекарство. После сильного ливня в лабораториуме было сыро и прохладно, на пол набежали лужи, тянуло зябким сквозняком, и можно было подумать, что профессора потряхивает от холода, но Башмак знал, что это не так. «579?» – переспросил Башмак. «А, тогда понятно». Тапок засмеялся, снова спрятал ампулу в карман и, развлекаясь, крутанул позолоченное колесо над алтарем. Александру Борисовичу такая вольность явно не понравилась, но он промолчал, только отъехал подальше вглубь зала, демонстрируя свою непричастность к кощунству. А Завадский устало присел в пустое инвалидное кресло – После ночи гнутых спиц в городке оказалось много пустых кресел. На этом, видимо, ездил кто-то из заведующих. «Расскажи ему», — попросил Завадский. «Сам расскажи», — грубо ответил Тапок. «Хорошо», — пожал плечами профессор. «А этот знает?» Он кивнул на Александра Борисовича. Заведующий печально улыбнулся. «Конечно. А я откуда, по-твоему, узнал?» — воскликнул Тапок. «Все мне выложил, потому что жить хочет». «Ведь хочешь?» «Хочу», — просто ответил Александр Борисович. «Но ведь установка была разрушена», — крикнул Завадский. «Я сам ее уничтожил. Все, кто работал над проектом, погибли, а записи я сжег. Долгие годы спицы трудились над восстановлением аппарата для получения благодати», — торжественно объявил Александр Борисович. «А я молился, и молитвы мои были услышаны колесом, и благодать неспослана». «Как давно были услышаны молитвы?» – спросил Завадский. «Пятнадцать лет назад», – ответил заведующий. «Дни гнева!» – профессор ударил кулаком по подлокотнику. «Вот почему нас бомбили!» «Ну да», – подтвердил Тапок. «Оказывается, в обмен на препарат эти дураки потребовали, чтобы их забрали на большую землю». «Знаете, я, пожалуй, пойду», – сказал башмак, который по-прежнему ничего не понимал. «Тут как-то прохладно, да и физкультурой я сегодня еще не занимался». Развинченной походкой он направился к выходу. Но Завадский сказал, «Стой! Это препарат для продления жизни. Разработан вторым и последним поколением ученых. Дальше рождались почти одни мутанты». «Ересь! Ересь!» прошептал заведующий, но Завадский, не обращая на него внимания, продолжал. Они пытались продолжать генетические эксперименты, повернуть вспять процесс негативных мутаций внутри популяции, открыли механизм репарации ДНК. Он запнулся, глянул на башмака и пояснил. Ну, исправление хромосом, поврежденных в результате достижения предела Хейфлика. Лекарство от старости, короче. «Тебя эта штука вылечит, да?» – сказал башмак. Профессор кивнул и продолжил. «Первые прививки сделали себе несколько человек, непосредственно причастных к исследованиям. Результат был положительным. Мы перестали стареть. Тогда же произошло первое в истории колонии вооруженное столкновение. Всем захотелось, а на всех не хватило?» Не столько спрашивая, сколько утверждая, сказал тапок. «Да». Профессор с ненавистью глянул на новоявленного ось колеса. «Из разработчиков в живых остались только я и те, кого вы называли спицами. Но они были административными работниками, не учеными. Мы поссорились. Они хотели установить в колонии диктатуру, основанную на лимитированной выдаче сыворотки особо приближенным. Я настаивал на спасении от старости наиболее талантливых и генетически чистых». Со мной не согласились и попытались убить. И тогда я разрушил аппарат, ушел в пески, долгое время жил, не высовываясь, потом стал шагателем. «История все расставила по своим местам, старик», — сказал Тапок. «Они наладили производство этой дури и стали потихоньку толкать на большую землю. Благодать колеса не спослана неведающим истинной веры, через нее они приобщаться». согласился Александр Борисович и осенил себя ободом. «Заткнись, а!» – сказал Тапок. «После бомбежки спицы поумерили аппетит и согласились в обмен на экспорт лекарства установить терминалы дара колеса. Со жратвой стало полегче. Они были неплохие ребята, об этих идиотах на колесах все же как-то заботились. Не знаю, что вы тогда договориться не смогли. Зачем же ты их убил?» – спросил Завадский. «Это не я!» – прижав к груди пистолет, заверил Тапок. «Это народ! Они же как с цепи сорвались! Не остановить было! Накипело видно!» «Ладно!» – устало произнес Завадский. «Чего ты хочешь?» «Правильный вопрос!» Тапок встал с алтаря, подошел к профессору, заглянул в глаза. «А чего хочешь ты сам, кроме этой ампулы с эликсиром?» – спросил он. «Ты же ученый!» «Тебе не хотелось бы продолжить эксперимент?» «Каким образом?» «Я, конечно, не генетик», – задумчиво сказал Тапок, «но, сдается мне, естественный отбор еще никто не отменял». «Ты точно не генетик», – усмехнулся Завадский. «Эволюционные процессы занимают миллионы лет. А если заменить их революционными? Ведь процесс мутации уже запущен, надо только обеспечить ускоренную смену поколений». «Ах, вот ты что задумал, гаденыш!» – прищурился Завадский. «Я знал, что ты меня поймешь!» – улыбнулся Тапок. «О чем речь?» – требовательно спросил Башмак. «Твой приятель, которого ты спас от колесования, хочет развязать войну». «С кем?» – тупо спросил Башмак. «Да неважно!» – воскликнул Тапок. «Всех со всеми!» Пусть, к примеру, обсерватория, казарма и комендатура не признают меня осью колеса и поднимут восстание, а главная станция и склады выступят против них единым фронтом. Главное устроить бойню, чтобы выживали сильнейшие и умнейшие, чтобы бабы снова рожать начали. Ты знаешь, какое сейчас население в резервации? «Тысяча три с половиной», – пожал плечами профессор. «А было сто лет назад». «Почти двадцать тысяч». «Вот видишь», — печально сказал Тапок, «мы вырождаемся, нам нужно отбраковать шлак, человеческий мусор. А лучшим через поколение, через два, через сто поколений мы дадим бессмертие. Заметь, как ты и хотел, наиболее талантливым. И тогда, располагая лучшими умами, уже мы станем диктовать условия большой земле. Да мы их тогда раком поставим и свистеть заставим». Тапок захохотал, а профессор с трудом встал и повернулся к выходу. «Ты свихнулся. Это невозможно. Я в этом принимать участие не буду». «А как же, Аня?» – тихонько спросил Тапок, и профессор дернулся, как от удара. «Что с ней?» – спросил он глухим голосом. «С ней все очень хорошо. Она у меня. Но если ты в течение недели не поднимешь восстание, я ее убью». «Но почему я?» – крикнул профессор. «А кто же еще? Кто? Сам подумай, кому я еще могу такое важное дело доверить? И этого забирай с собой». Тапок направил пистолет на башмака, который подкрадывался к нему сбоку. «Будет у тебя начальником штаба. А это тебе аванс, на полгода тебе хватит». И он сунул завадскому ампулу в нагрудный карман рубашки. Профессор прикрыл глаза и с ненавистью произнес. «Если Сани хоть что-нибудь...» «Я тебя...» «Я тоже», — пообещал Башмак. «С ней ничего не случится, если вы не будете дурить», — очень серьезно ответил Тапок. «Я обеспечу для Ани полный комфорт и безопасность, и скучно ей не будет. Я тетю Шуру с ней посадил». «Помилуй нас, колесо изначальное», — торжественно произнес Александр Борисович. «О!» — оглянулся на него Тапок. «И этого тоже с собой забирайте. Пусть меня еретиком объявит». Охранять Аню и тетю Шуру в изоляторе тапок назначил особо отличившихся во время погрома лебов. Вернее, уже не лебов, потому что сословия были отменены, даже ахты условно стали считаться равноправными, а представителей колесной гвардии. В гвардию были отмобилизованы все поголовно, даже ары, еще трясущиеся после переворота от страха, даже условно равноправные ахты – И тетя Шура, просунув седую голову через решетку изолятора, материла гвардейцев столь виртуозно, что они сначала смеялись, а потом загрустили. «Тетя Шура», — виновата сказал ей Качанов, — «мы ж не сами, сказали стеречь, стережем». «Ага», — ехидно ответила тетя Шура, «людей грабить да вешать вас тоже кто-то заставлял. Это вы тоже не сами». Тогда к решетке вплотную подъехал Павлов, Кряхтя встал на слабых ногах и, схватив тетю Шуру за волосы, пихнул ее внутрь камеры. «Уймись, ведьма старая», — сказал он и скорее снова уселся в кресло. «Это ты, падло напрасно сделал», — послышался голос тети Шуры. «Теперь я до тебя доберусь, сука, буду. Пику заточу, привалю в натуре». «Спаси нас, колесо изначальное», — пискнула Аня. «Колесо, говоришь?» задумалась тётя Шура. «Первое вооруженное столкновение произошло, ты говорил, когда вы не поделили сыворотку жизни», — сказал Башмак. «Значит, было второе? А может, и третье?» «Крупных с большими потерями не менее десятка», — ответил Завадский. «Это не считая мелких разборок и большой войны остатков гарнизона в казармах с офицерами комендатуры». Тогда оставшиеся в анклаве военные почти полностью перебили друг друга. «Передохнем», – сказал башмак, и они, сбросив веревочные лямки, уселись на песок. Александр Борисович привычно осенил их ободом колеса. Его коляску, чтобы колеса не проваливались в песок, укрепили на песчаных лыжах и тянули за собой на веревках. Бывший заведующий сильно мучился в роли пассажира. Ему было стыдно. «Он никогда еще ни на ком не ездил. Он привык, чтобы ездили на нем». «Как там колесо, Александр Борисович?» задушевно спросил Башмак. «Поход наш одобряет?» «Не устаю возносить молитвы», виновато улыбнулся Александр Борисович. «Вот ты ладушки», сказал Башмак. «Ну, ты отдохнул?» нетерпеливо спросил Завадский, вскакивая. «Слышь, профессор», Башмак разозлился. «Мне-то ведь волшебных инъекций не делали, дай посидеть минут десять». Владимир Петрович, помолодевший лет на двадцать и полный энергии, снова сел и, чтобы заполнить неловкую паузу, снова стал рассказывать. «Военные действия проходили всегда скоротечно. Все берегли патроны, пополнять боезапас было негде». «Постепенно установился порядок со своими законами в каждом населенном пункте и с центральным правительством на главной станции. Своеобразная федеративная форма управления. Что-то я ни о каких воинах вообще не слышал», – все еще раздраженно сказал Башмак. «Потому что они все закончились задолго до твоего рождения», – терпеливо пояснил Завадский. Спицы дождались, когда популяция шагателей уменьшилась до минимума, и начали политику жестких социальных репрессий. Это ты уже немного застал. Публичные суды и массовые казни еретиков, слепое поклонение колесу и шахматы, как и единственное колесоугодное занятие. Игра, одобренная инструкцией и благодать несущая, вставил Александр Борисович. Завадский фыркнул и спросил. «Скажи, святоша, почему квадратная шахматная доска, к тому же квадратами разрисованная, угодно колесу, которое, как известно, все из себя круглое, а?» «Кругами основания своих фигуры попирают клетки кощунственные», мгновенно нашелся заведующий. Завадский аж сплюнул с досады, а башмак спросил. «Правда, а почему?» «Что? Ну, почему шахматы?» «Да нравились спицам шахматы, вот и все». Башмак встал, снова накинул на плечо веревку, глянул вперед. На горизонте чуть маячил купол обсерватории. Посмотрел на карту, сверился с компасом. «К вечеру дойдем», — сказал он. «Но как ты их будешь на войну уговаривать, я не знаю. Там из шагателей пятка в авторитете, он упрямый. Под ним ходят сапог и сланец, но они будут пятку слушать». «У меня прекрасные отношения с их заведующим, Олегом Олеговичем», оживился Александр Борисович. «Ну, тогда другое дело», — восторженно воскликнул Башмак. «Тогда у нас дело в шляпе, мы всех победим». «Ты что так нервничаешь?» — спросил Завадский. «Не верю я тапку. Такой гнидой оказался, не ожидал от него». Башмак опять бросил веревку. «Не надо нам уходить». «А что надо?» «Он еще спрашивает, надо Аню и тетю Шуру спасать!» «Не надо!» – улыбнулся профессор. «Как это?» – обалдел Башмак. «А вот так! Оглянись!» Башмак повернулся и как раз успел увидеть, как тетя Шура перевела свое летающее кресло из форсированного режима в обычный и плавно заскользила над песком. За спиной у нее сидела улыбающаяся Аня. «Я тебя раньше ждал!» – крикнул Завадский. «Да надо было фраерка одного приморить», сказала тётя Шура, приземляясь. Аня соскочила, башмак подошел к ней и крепко-крепко обнял. «Пусти, задушишь», сказала Аня и прижалась к башмаку еще крепче. «Через крышу ушли?» спросил Завадский. «Конечно», сказала тётя Шура. Жерди разобрала и полетела, как ведьма в ступе. Хотела ночи дождаться, по-тихому свалить, но очень меня Павлов разозлил. «Тетя Шура ему на голову спикировала и ногой стукнула», – сказала Аня. «Он очень громко кричал, что у него сотрясение». «Было бы что там сотрясать», – сказала тетя Шура, легко выбираясь из кресла. На ногах у нее были кеды. Она деловито обошла коляску, попинала у основания, пожаловалась. «Аккумуляторы из гнезда все время выходят, хоть и за лентой приматывай». «Это что же?» – спросил башмак. «Еще один шагатель?» «Видишь ли, – смущенно сказал профессор, – тетя Шура не просто шагатель, она моя ровесница, она тоже получила инъекцию сыворотки жизни. У нас были очень дружеские отношения, и я не смог устоять, пошел на должностное преступление. Об этом никто не знал, даже спицы». «Дружеские, говоришь», – с притворной обидой сказала тетя Шура. Она тогда работала в контингенте на строительстве главного исследовательского блока. «Чего уж там, целый этап пригнали», – вздохнула тетя Шура. «И была просто безумно хороша», – печально закончил профессор. «Вот ты сволочь», – беззлобно ругнулась тетя Шура. «Была. Пересаживайте пассажира в мое кресло, я пешком как-нибудь дойду». Завадский с башмаком легко перетащили Александра Борисовича в кресло тети Шуры, и пока усаживали его там, башмак тихонько сказал, «Это отлично, что они освободились». «Теперь не надо никакой войны устраивать». «А вот теперь обязательно надо», – жестко ответил Завадский. «Спаси нас, колесо изначальное», – пробормотал Александр Борисович. Из гостиницы, в которой он остановился, Сергей прекрасно мог наблюдать за передвижением в сторону резервации. Видно было и блокпост, и значительную часть двойной изгороди из колючей проволоки вокруг запретной территории. Днем сонный пейзаж оживал лишь в период смены караула и обхода дежурными сменами периметра. Они шли с собаками, но даже караульные псы были квёлыми и не лаяли, а только роняли тягучую слюну с вываленных на жаре языков. Зато ночью блокпост частенько освещался фарами подъезжавших машин и платформ антигравов. Еще фары освещали человека в куртке с глубоко натянутым капюшоном, который посматривал на окно Сережиного номера, затягиваясь сигареткой. Он видел, что Сергей наблюдает за ним из окна и всем своим поведением показывал, что тоже видит Сережу. А когда однажды утром этот человек, не скрываясь, пошел вслед за Соломатином, бредущим на костылях по направлению к бару, Сергей не выдержал. «Что ж такое? Похмелиться спокойно не дадут». Он круто сменил направление и двинулся прямиком на блокпост. Увидел знакомого сержанта. Каршев тоже заметил его и вышел навстречу. «Что, студент, новые ксивы приволок?» – спросил сержант. Соломатин подошел так близко, что Каршев невольно отступил на шаг и рефлекторно положил руку на автомат. «Товарищ майор», – горячо зашептал Сережа, – «я к коменданту хотел, но вижу, вы на посту стоите и сразу к вам. Вы ж меня знаете, документы уже проверяли». «Я сержант», – сказал Каршев. «Ух ты, поздравляю», – восхитился Соломатин. «Я тебе сейчас в лоб дам, прикладом», – сказал Каршев. «Что вы, в самом деле? Я вам про подозрительного субъекта хочу сказать. Видите там человека в капюшоне?» «Ну, я ночью сегодня поблевать извиняюсь встал, потом окно хотел приоткрыть, воздухом подышать. Смотрю, этот стоит». «Ну и что?» «Как что? Он же не просто стоял, а прямо напротив входа в резервацию. В тени прятался, чтобы, значит, его фонари не освещали. А когда машина подъехала, Сергей опять заговорщицки понизил голос. Он, по-моему, съемку вел». «Иди, студент», — сказал Каршев. «Ну, как знаете», – сердито сказал Серёжа, – «моё дело предупредить. Если что, вам же от начальства достанется». Он развернулся и пошёл прочь, но, сделав пару шагов, остановился и через плечо спросил. «Так мне к коменданту не ходить?» «Уехал бы ты от нас», – добродушно посоветовал сержант. «Как же я теперь уеду?» – расстроенно спросил Серёжа. «Я же у вас в санчасти лечения прохожу». «Видел я, как ты лечишься, каждый день из бара на рогах, как еще гипс не потерял». Сергей засмеялся и пошел прямо на человека в капюшоне, а Каршев включил рацию. «Гнездо, я скворец». «Я гнездо», – сразу ответили ему. «Гнездо, а почему у вас наружка так грубо работает? Студент его срисовал, и комендант жаловаться собирается». «Скворец, со студента наблюдения сняли», – удивленно ответили сержанту. «У него маршрут, бар, гостиница, чего за ним следить?» Карша в секунду подумал и очень серьезно доложил. «Гнездо, имею информацию о нелегальном наблюдателе. Предположительно ведет съемку объекта. Предположительно работает на конкурентов. Предположительно не местный. И не предположительно, а наверняка тебе гнездо от бати – «Люлей прилетит за топорную работу!» «Где?» – коротко и зло прохрипела рация. «Напротив бара!» А Сергей, проходя мимо нелегального наблюдателя, весело подмигнул ему. «Как нога? Не болит?» – ласково спросил человек в капюшоне. «Уже почти зажила. Ты ногу-то береги. Обязательно!» И уже сидя в баре и опрокидывая рюмку ледяной водочки с лимонным соком, Соломатин через расколотую витрину видел, как к человеку в капюшоне подошел патруль санитарной службы. У него быстро проверили документы и, застегнув наручники, увели в сторону комендатуры. «Если ты думал нас удивить, то не очень-то у тебя получилось», брезгливо сказал Пятка, поджав губы. «В демонов запретных земель у нас даже дети не верят, а торговлю с пограничниками мы уже лет десять ведем». «С пограничниками?» – переспросил Завадский. «Они себя так называют», – пожал плечами Пятка. «Но про это никто не знает», – удивился профессор. «Потому что мы про это никому не рассказываем», – ехидно пояснил Пятка. «Этот флегматичный шагатель обладал недюжинным организаторским талантом». Когда беглецы только пришли в обсерваторию, он весьма равнодушно воспринял рассказ о смене власти на главной станции и о новых порядках, установленных тапком. «Мы в курсе, радио слушаем. Сословие, как было приказано, отменили», – сказал он тогда и мгновенно организовал встречу Завадского с Олегом Олеговичем, заведующим обсерваторией. Олег Олегович, за неимением в малом населенном пункте ни мэра, ни тем более собственных спиц, совмещал в своем лице духовную и светскую власть. И когда Завадский рассказал о сыворотке жизни, Пятка уже через пару часов руководил построением ополченцев на главной площади. Александр Борисович с Олегом Олеговичем спешно провели идеологическую работу, заклеймили тапка как еретика и душегуба, Объявили минуту молчания по злодейски убиенным спицам. Тут же, чтоб не расхолаживать народ, решили провести и первые войсковые учения. И вот теперь Завадский с пяткой наблюдали, как сапог и сланец учат колесников штыковому бою. «Не вскакивай с коляски, не вскакивай!» – поучал сланец пожилого бородатого ополченца по виду бывшего ара. «Что ты за боец, если ноги подкашиваются?» сидя воюй, стрельнул и бей штыком, как копьем больше замах будет. Тут же сапог изобретал тактику боевого построения на инвалидных колясках. «Разомкнись!» – орал он, и ополченцы шустро крутили колеса, пропуская вперед второй ряд вооруженных, чем попало бойцов. Бей его, ребята! командовал сапог, выкатывая на ополченцев коляску, в которой был укреплен мешок с песком. По мешку лупили дубинами, лопатами и кололи штыками. А сланец корректировал. «Куда ты вперед вылез, дурья башка? Прячься за спинку его новокресла. А не то вскрытый шах получишь. Сечешь? Как вилка конем. Улавливаешь?» Тетя Шура учила женщин о зам первой помощи при колото-резанных и огнестрельных ранениях. «Главное, следите, живой он или уже помер». «А то бывает, пока мёртвому перевязку закончишь, уже бы двоих спасла». А за углом целовались Башмак и Аня. Шагатель норовил засунуть руки девчонки в джинсы, но Аня сердито говорила. «Грех это, не по инструкции, не гневи колесо». «Да нет никакого колеса», – стонал Башмак. «Сколько тебе объяснять?» «Колеса, может, и нет, а инструкцию никто не отменял», – резонно возражала Аня. «Вот дедушка благословит, свадьбу сыграем, тогда пожалуйста». Башмак скрипел зубами, но не настаивал. Опятка, продолжая индифферентно созерцать суету ополченцев, говорил Завадскому. «Ты пойми, мы живем на отшибе, свои дела крутим. До главной станции нам дела нет. Если бы ты про сыворотку жизни не рассказал, я бы тебе, пожалуй, тапку выдал». «Ну, спасибо за искренность», – сдержанно поблагодарил профессор. «Кушай с булочкой», – также спокойно ответил Пятка. «Но вот сыворотка – это да. Это такой куш, что можно войнушку устроить и тапку по соплям надавать. Только ты мне скажи, вот соберем мы войско, да?» «Ну да», – неуверенно сказал Завадский, не понимая, куда клонит собеседник. «Ага, в автопарк гонцов пошлем. Может, и казармы нас поддержат». «Думаю, поддержат». «Отлично». «А как мы это войско на колясках через пески потащим, а? На штурм, так сказать, главных сил противника!» Профессор даже поперхнулся. Такая очевидная мысль ему просто не приходила в голову. «Профессор, твою мать!» – подумал он. «Можно, конечно, собрать одних шагателей», – продолжал рассуждать Пятка. «Но сколько, ты думаешь, их всего осталось?» «Десятка три, я полагаю». «Двадцать семь, не считая меня, башмака и тапка. И чтобы их на такое дело взбаламутить, надо всем про сыворотку рассказать». «Это нельзя», – воскликнул профессор. «Конечно», – согласился Пятка. «Всем про такое знать совсем не обязательно и даже очень опасно. Но даже если все шагатели и согласятся с копом на тапка напасть, велик риск, что колесники числом задавят». «Вот и думай, как нам до главной станции свое войско перебрасывать». «Очень просто», — сказала Аня. Вдоволь нацеловавшись с башмаком, она сбежала от него и слышала конец разговора Пятки из Завадского. «Надо построить воздушный шар. Дед, помнишь, ты мне про воздушный шар рассказывал?»